Сначала он не понимал, кто они такие. Бородатый мужчина с рюкзаком, дружинник в шлеме и плетеной кольчуги. Молодой человек с простодушным лицом в форме кавалергарда. Сельский врач в запленном сюртуке с чемоданчиком в руках. Женщина в кринолине с собачонкой, похожей на Фаину. Загорелый военный в генеральском мундире. Господин в пенсне с умными усталыми глазами, девушка-бестужевка. Дима закрыл лицо руками и нажал пальцами на глаза. Снова взглянул. Они не смотрели на него и ни к чему не призывали. Они просто стояли все вместе и ждали его решения. Дмитриевские не служат режиму. Дмитриевские служат России. Полина сжигает свои мозги, спасая малыша Эмиля, а Димины мозги, почти такие же сильные, как были у Берта, благополучно улетают за океан. Может быть, это будет так, а может быть, как-нибудь иначе. Никогда ведь не знаешь. Кирилл Савенко «Золотое и синее. Маша Новицкая». Чемоданы и сумка уплыли куда-то на темно-серой, извивающейся ленте. Дима тронул отца за рукав. Михаил Дмитриевич обернулся. — В чем дело, Дима? — Папа, прости, — сказал Дима. — Но дело в том, что я не полечу в Калифорнию. Я решил остаться. — А ты лети, конечно и пусть у тебя там все будет хорошо. И за бабушку не волнуйся, я о ней позабочусь. Мальчик перекинул через плечо оставшуюся в ручной кладе сумку и, все набирая темп, побежал назад, к выходу из зала отправления. — Дима, немедленно вернись! — крикнул ему вслед Михаил Дмитрич. Но Дима его уже не слышал. Ему было так легко и весело, как будто бы он решил самую трудную задачу или внезапно научился летать. — Дима? Что? — ахнула Александра Сергеевна. — Бабушка, я остаюсь с тобой. Буду жить здесь. Вечером увидимся и поговорим, а сейчас, прости, тороплюсь. — Ну куда? «Ты не поверишь! Служить!» — усмехнулся Дима и как в воду кинулся в вертушку выхода. Дверь в квартиру Николая Павловича и Полины открыли не сразу. Хотя глазка на двери не было, у Димы возникло ощущение, что его рассматривают. Потом дверь все-таки открылась. На пороге стояла Полина — Смотрела вежливо и равнодушно. Здравствуйте, Полина, вежливо сказал Дима. Дома ли Николай Палч? Нет, папы, дома нет. Могу ли я войти? Не знаю. Полина покачала головой. Наверное, можешь. Дима вошел в комнату, и первое, что увидел, золотистый ноутбук Берта. За ним сидела тая коровина и весело щелкала толстыми пальцами по клавишам. Услышав новый голос, девочка обернулась. «А, Дима!» — радостно улыбнулась она.